Глава шестая. Стрельцы в зеленоватых кафтанах мелькали в свете факелов, теснились к башням. Рязанцы учинили с ними перестрелку. С факелом в руке, с бердышом в другой, сотник Макеев Пётр, распахнув розгвый кафтан, кричал: "Не прийти им в башне лесть, пущай, волоки доски, ломай для Лари!" На площади под дрожащим огнём факелов застучали топоры. С треском и скрипом гвоздей посыпались доски, валились под ноги стрельцов и казаков товары. Никто из ломающих лари не подбирал смятого богатства, лишь какие-то фигуры, похожие на больших собак, мохнатые, визжали и выли, ползая у ног разрушителей, скрикивали женскими голосами: "Моё отдобришко-то, вот те" «Вот те животишки наши! Ой, пропали, ой, окаянные!» И в охапку таскали из-под ног стрельцов в цветном платье от ларей за хмурые дома куски мяса, холст, материю, одежду. Ворох досок и брусьев натасканный дыбился у темных враждебных башен. Голос Макеева забубнил трубой. «Держи огонь!» Сотник передал стрельцу факел, схватил подмышку бревно, Торцом с размаху ткнул в дверь башни, запертая плотно дубовая дверь вогнулась внутрь. А вот те ещё. Вторым ударом сорвал двери вместе со стойками, крикнул коротко и резко: "Кидай доски в башню, запаливай их другие". Стрельцы накидали досок внутрь подножие башен, подожгли, и замбразут подошвенного боя пошёл дым. Разом выявилась кирпичная стена башни, поражела от огня. Раздался залп из пушек вверху. "Товарищи, плотно к стенам!" "Не что, батька, в небо дуют, а мы их как тараканов из щелей", кричал Макеев. Двери другой башни также выломал, и в другой башне в темноте среди пёстрых мелких огней затрещало дерево, задымили амбразуры, широкий огонь разинул свой красный зев. Разин хлопнул по спине Макеева. Молодец, Пётр. Сотник с факелом в руке глядел вверх. "А ну ещё, браты казаки, стрельцы, киньте огню!" В выломанных дверях башен жарче и жарче пылал огонь. Над городом сверху взывали голоса: "Казаки, уберите огонь, сдаёмся!" Из другой башни также: "Сдаёмся, браты!" Макеев сказал: "Ага." Должно, что припекло, стащить и огонь баграми бердышами, пущай дьяволы сойдут. Стрельцы в светлых кафтанах посыпались из башен, отряхивались, чихали, дышали жадно свежим воздухом. Эй, соколы, у правой башни накласть огню. На голос Разина кинулись стрельцы в голубых и розовых кафтанах, держав в зубах факелы, таскали в куче брёвна и доски. Затрещало огонь. Тёмная башня порыжела, оживилась. Ройте у огня яму. Бердышами и где-то найденными лопатами рыли. Недалеко от огня зачернела яма. Шире, глубже ройте, гремел голос. Крепите плаху. Над ямой с краю хлопнуло длинное бревно. Концом в яму поперёк бревна проползла толстая плаха. Эй, Чикмас, остраханец, тут я, батька. Длиннорукий стрелец приказа Головленкова в малиновом кафтане подошёл к плахе. Свычен рубить головы. Москва обучит, сёк. Скидая кафтан, берёт топор. Чую. Эй вы, стрельцы яицкие, кто из вас идёт к нам, а кто на тот свет хочет, сказывайте. К чёрной фигуре с упёртыми в бака руки. мечущий зорким взглядом подошёл седой бородатый стрелец, кинул шапку, склонил низко голову, ткнул к ногам атамана Бердыш. Вот я, вольный ти орёл, молюсь тебе, спусти того, кто не хочет твоей воли в Астрахань. Видал я, ты стрелял из башни. Стрелял атаман, я пушкарь. К нам не сойдёшь, стар я, дитя. И царю-государю завсегда был поклонен. И правду вашу не знаю. Не верю я в нее. Да иные есть, кто не пойдет с вами. Пусти того в Астрахань. Судьба. С тебя начнем. А ну, старика!» Взметнулись полы и рукава кафтанов. Сверкнули зубы. Тут, там. Старого стрельца подхватили. Распластали на плахе. Чекмаз взмахнул топором. «Потором». Дрыгнули ноги над ямой. Стука тела никто не слыхал, кроме атамана. «Теперь черед голове». Светлый над черной ямой, все еще пьяный, голова Яцен в удивлении развел тонкими руками. «Кто меня судит? Сплю я, аль не?» «Не спишь, будешь спать», — ответил Чикмас. Легонько и ловко сверкнул топором, голова отлетела за яму, а светлая фигура скользнула под плаху. Кинув оружие, ряд стрельцов в светлых кафтанах, потупив глаза, шел к яме. Сапоги и колени чекмаза взмокли от крови. Он набирал в широкую грудь воздуха и, глядя только в затылок, сунутому на плаху, рубил. «Прибавь огню!» — крикнул грозный голос. Притихший, рассыпавшийся под синевато-чёрным небом, взметнулся огонь, и снова ожила рыжее стена башни. По ней задвигались тени людей. Чёрные растопыренные в локтях фигуры в запорожской сдвинутой назад и лок шапке, в зипуне, отливающем под кафтаном медью. Жутко было приступиться. Хмурый худощавое лицо, опушённое курчавой серебристо-мод блиском бородой. Но один из казаков, с упрямым, неподвижным взором, с глубоким шрамом на лбу, синея зипуном, подошел, кинул к ногам шапку, сказал громко и грубо. — Батька, я тебе довольно служил, а ты не жалостлив, не зришь, сколь ты крови в яму излил. Разин сверкнул глазами. — Ты кто? — А Федька шпынь. — Упомни, на Самаре в кабаке угощал. Сморозой к тебе приганил я упредить. Помню, по что лезешь, сказываю стрельцов, жаль, ведая я, кого же лети когда. И чтоб не заскочил иной раз, эй, на плаху казака. В дюжах покорных руках затрещал синий зипун, сверкнула вышибленная из ножен сабля. К разину придвинулись, мотнулись русые кудри черноярца. Забелели усы и обнаженная голова Ясаула Серебрякова. Батька, не сяки казака. Я тоже прошу, Степан Тимофеевич. Чекмас, жди, что скажут Ясаулы. Батька, ты брат названной Ваське Уса? А ну, Иван, брат, клялись. Казак Федька любой Ваське, и Васька Ус удалой казак. То знаю. Васька Ус загорюет по Федьке Том. И кто знает, зло помыслит. Злых помыслов на себя не боюсь. А ты, белый сокол, что молышь? Мол, батька вот, много видал я на веку удалых, кто ни огня, ни воды, ни петли не боится, кто на бой идёт без думы о себе, а голове своей. Так Фетька Шпынь, Степан Тимофеевич, из тех людей первый, сказал Серебряков. Разин опустил голову. Казаки Стрельцы и ясаулы, кто знал привычку атамана, ждали. Двинет ли он на голове шапку? Тогда конец Федьке, — Разин сказал. Шапка моя съехала на затылок. И шевелить ее некуда. Отдайте казаку зипун и саблю, пуща идет. Атаман поднял голову. Отпущенный, стараясь не глядеть на атамана, Взял с земли свою шапку и спокойно, переваливаясь, зашагал в темноту. В городе среди стрельцов у шпыня были родственники. Вот уж с моря на город побежали по небу заревые клочья облаков. Чикмас опустил топор, огляделся, размял плечи, подумал: "Эх, там ещё голов много". Но увидал, что стрельцы в осиновых кафтанах с такими же зеленоватыми лицами маршут с шапками, кричат: "Сдаёмся атаману, с вами идём". Чикма соглядывая лезвие топора, сказал себе: "Сдались, то ладно. Топор рвёт, затупился. А думал я валить 171-го ещё". Глава 7. пятнах крови на лице и руках, Разин с Исаулом пришёл в гости к Фёдору Сукнину. Исаул расцеловал атамана. Вот нынче, батька Степан, будем пировать, честь честью, и не в бурдьюге, в избе. Добро, Фёдор, дело сделано, и как писал ты, отсель за зипуном пойдём в море. Хозяйка, крикнул Сукнин, ставя на стол что лучше. Ну, гости жданные, садись. «Умыться бы», — сказал Серебряков, и за ним, кроме разина, все потянулись в сене к рукомойнику. Хозяйские дочери принесли гостям шитые гарусом ширинки. В сенях, просторных, с пятнами солнца на желтых стенах, пахло медом, солодом и вяленой рыбой. «Широко и сыто живет Федор», — проворчал, сопя и отдуваясь от воды, Серебряков. Умытые со свежими лицами вернулись к столу. Нарядная, весёлая хозяйка вертелась около стола, ставила кувшинья. Когда сели гости, разослала на колени ширинки. "Афтаны не замораете?" Разин особо поклонилась, низко пригибая голову на красивой шее. Разин встал, обнял и поцеловал хозяйку. "Наши кафтаны, жонка таковские". Взглянул на сукнина. "А на у тебя, Фёдор, золотая?" ковная Степан Тимофеевич сбита хорошо да не знаю из чего сбита бесценная на столе сверкали серебряные братины кубки яндовы ковши золочёные появились блюда с заливной рыбой с мясом и дичью эх давно за таким добром не сидел а сидел чуть ли не в молодости да на Москве в Стрелецкой в то и время где-то всё оно По лицу атамана замутнела грусть. «Ну да будет, Степан Тимофеевич. Старое кинем, новое зачинать пора, а нынче пьем. Выпьем, Федор Васильевич. Мало видимся и свидимся, не всегда вместе пируем. Пьем, хозяин. За здоровье. Эй, ясаулы!» Весь круг осушил ковши с водкой. от гладкой струганной двери по избе побежали светлые пятна. В избу зашёл высокий старик Рудаков, с жёсткими ещё крепкими руками, сухой, с глазами зоркими, как у ястреба. Эй, соколы, место деду. Ясаулы подвинулись на скамье. Судьба, радость мне, с кем пить довелось. Батьку моего Тимошу помнит. Не забываю его атаман. И сколь мы Вместе гуляли с саблей, с водкой, с люлькой в руках, не с честь. А удалой был и телом крепок. На Москву вскрикчал зубами. Ну, за здоровье орла от сокола. На здоровье, Григорий. Грозен я и на Москву. Да и Москва разе и без ведома не кидает. И иду я воздать поминки отцу. Сжили бояре сосвету старика на перу отравой. Брата Ивана засекли на дыбе, на моих же очах, и вытолкнули из пытошной замес человека ком мяса. Атаман стукнул по столу кулаком, сверкнул грозно глазами. «Может, статься, возьмут и меня. Дешево не дамся я, и память обо мне покажет народу путь, как ломать рога воеводам. Кому на Руси ладно, вольготно живется, большим боярам?» что ежедневно царя, как домашние псы, руку лижут. Вот он, сотник, боярский сын. Опущай скажет лгули. Макеев забубнил могучим голосом: "Берут вечно стрельцы детей боярских, и одежже и милость царская им, как нищим. А чуть бой где-либо, поспевай, конно, оружно, и за это одна материшина тебе от твоегот. И часом бой пороже" С доводом к царю кинешься, через больших бояр не пройдёшь, они же говорят, и ежели был чин какой на тебе, снимут и бьют батоги, за то, дескать, что государевой милостью недоволен. Сотник Легонько троннул кулаком по столу, заплесала вся посуда, полстая и с водкой. Да ну их к сатане, бояр и царскую милость, против у больших бояр. Я, Макеев Петруха, рад голову сквасть. Выпьем же, Пётр. Выпьем, батька. Стало жарко, распахнули все не дверь. В избу вошёл стройный казак в нарядной синей куртке, черноусый. Помолился на бледный огонь лампад, кланяясь атаману сказал, махая шапкой: Честь и место к кругу с батькой атаманом. Хмельной Разин откинулся на стену, хмуро глядя спросил: Опять ты, Самаринин, заскочил с пустой ли дело? Первобатька никому, как тебе, ведать ключи от города. Подошёл, положил на стол ключи. Стороже подобрал ключи, не в кров кидать. То добро, за смётку твою ещё скажу, слово моё есть. Живой верну на Самару, невесту твою сыщу и дам. Нынче ж пригляди в городу, какая баба заботна по красивым казаке. Ха-ха. Ещё батько, вот, народ боевой к кабаку лезет. Я не дал до твоего сказа ушевелить хмельное. Ждут. То ладно. Да им, парень, кабак. Пропойную казну учти. И ежели нет целовальника, отчитайся, сколь денег. Коли же целовальник, бери того на караул. Ущай он, отчитается. Денег-то надобится на корм войско. Будет справлено, батька. Налей казаку вина. Налили кубок, казак выпил неполный, сказал, беря закуски: "Ещё, батька, слово есть". Ну-ну, толкуй. Что? Попы для ради праздника просится в воротную башню службу вести Петру Павлу в пределе. Ущять ли? Ха-ха. Самаринен мой город к рукам прибрал. И то добро. Никто о хозяйстве о приче его не думает. Атаман загрёг рукой над столом широко воздух. Пустей попов. Идёт к ним народ поклоны бить, до да богу верить, пуща идёт. Не мне перечить, кто во что верит, лишь бы справляли и мою службу. Пущай бьют поклоны кому хотят. Я и зверелся. Но молится мой народ, и я иной раз крищу. Устий, парень, Попов. И я скажу Степан бадька, перечить тут нечему, ставил слово Сукнин, наливая в ковши водку. Поди, сокол, верши, как сговорено нами. Казаку ушёл. Или еле, еле плясать надо душу отряхнуть, сказал атаман. То можно. Фёдор Сукнин вылез из-за стола, подошёл, пошарил за старинным шкапом. Вытащил пыльную домру, провёл smуглой рукой по струнам, стирая пыль. Попятился на лавку и запел, позванивая домрой: "Кабы мне молодой ворона коня, то бы вольная казачка была, плясала бы, скакала по лужкам, по зелёным подубравушкам". Черноярец пошёл плясать. Солнце в узкие окна пробивалось пыльно-золотистыми полосами, и когда в пляске кудряш приседал, Солнце особенно вспыхивало в шёлке его волос. Исаул незаметно, почти беззвучно скользил. Дрожала изба от тяжести тела, но топота ног не было слышно, лишь от разбойного свиста по лесу надребезжали стёкла в щелеобразных окошках. И ног пляшущего не было видно, только велась туманом белая пыль от сапог. Оборвав игру, Сукнин крикнул: "Батька, чул я, лихо ты пляшешь!" Эх, Фёдор, много нынче отстал в пляске. А ну, для тебя попомню молодость. Разин скинул кафтан, зазвенели подковы на сапогах, серебром сыпанные вздыбились кудри, пятна золотистого зипуна светились парчой. Рука привычно сверкнула саблей, плеснула атаманская сабля в стену и не вонзилась. Ударила голоменью, пала на лавку. Спать. Устала душа, соколиный глаз притупился. Раздвинув богатырскими руками толпу и саулов, привычно согнувшись и заложив руки за спину, напляшущих жадно глядел хмельной сотник Пётр Макеев, двигая тяжёлыми ногами. Черноярец, уступив место атаману, тронул по спине Макеева: "А ну, Петра, сплеши!" Не, Иван, один раз плясал на Москве, в Тереме у боярыни. Хмельной был гораздо, да много шуму из того вышло. Это по что так? Скажи, по что? Какой тот шум? А, не стоит поминать. Да скажи, Пётр. Вот, повалилися, ну её к чёрту. Скажи! Поставцы с судами повалились и кое-и поломались. Вишь, под ноги мне пали. Столишки тоже были, оно и дубовые, да должно рухлые. А меня тогда как бес насиил. По коем столу удумал в пляске кулаком тюкнуть. Тюкну. Он же сатана, скривился, а льбо столешник лопнул, а я нашусь, да дую кулаком. Много мало разошёлся я, дверь помешала. Пнул я в той дверь. За дверми дворядской стоял. Хлынуло его по щерявам. слетел он вниз с терема в сене, руку, ногу изломил, ещё глаз повредило. И зато поизвету царю от боярыни, через большую боярыню Галицну ладили меня в Холмогоры, да наладили, не снимая чина в Астрахань, а семья за мной не двинулась. Жена заочно через патриарха развелась, в другой ведь замуж пошла. И будет плясать Петрухе Макееву, шалит в пляске гораздо. Разин сказал: Судьба Петра. Счастливо плясал. Был бы на Москве, не сошел к нам. Может и судьба. Загоревал я, батька, первой недели. Кляжу, стухлая по берегам рыба гниет. Вонь, жара, да свыкся. Воню и место облюбовал, воды, где много, и душу в простор манит. И Саулы захмелели. С пеньем-бормотанием каждый про себя разбрелись. Старый Рудаков давно спал на лавке, ногами к дверям. Синий казацкий балахон сбит на пол, расстегнулись штаны, сползли к сапогам, виднелось тело в седой щетине. С лавки на пол протянулась смоглая рука в бесконечных узлах синих жил, с шершавой старческой кожей. Лицо старика, уткнуто в шапку, от неровного дыхания подпрыгивал и топырился седой пушистый ус. На месте хозяина под образами сидел Разин. Ни одной морщины не было на его лице, лишь значительнее углубились шадрины на щеках и лбу. Глаза глядели сонно и мрачно, большие кулаки лежали на столе у серебряной яндовы с медом. Атаман сказал сам себе громко, «Петька, казак, сатана! Стрельцов жаль! Дом запален!» «Не гляди, сколь вниз, кидай рухлядь. Что, целый есть, считай после. Эй, хозяйка, атаману опочив в горнице скоро. Ой, медовый, чего ты, чай не глухая, постель ждет гостя. Кричу от вина и радости, что ворогов наших умяли в грязь. А дай еще песню». Хмельным, но все еще приятным голосом, сидя на лавке и топая ногой, Сукнин запел. Посею ли беду на берегу, свою крупную рассадушку, погорела ли беда без воды, моя крупная рассадушка? Пошлю казака за водой, не воды, не казаченки. Разин поднялся из-за стола, не шатаясь, шёл грузной походкой. Стал и сукнин, с движением струн кинул ворчащую домру. Атаман обнял хозяина. Скажи путь, Фёдор. Сон побивает